Глава двадцать шестая. Перед рассветом я ступила на берег Вислы. Вылезая из канализации, я потянулась за рукой, которая должна была оказаться в моей, но её не было. Теперь я стояла под огромным тёмным куполом звёзд, одна. Я надеялась увидеть кого-нибудь, может быть, Кару или Соло. Надеялась, что они ждут меня, но на берегу было пустынно. Остальные бросили нас умирать. Мы собирались это сделать, но обещанное не исполнилось. После того, как бушующие потоки воды прорвались через стену бассейна, я барахталась, погружённая в темноту, и несколько минут безуспешно искала её в темноте. Наконец, мне удалось каким-то образом вытащить нас обеих на выступ. Но было уже слишком поздно. Её лёгкие уже заполнились водой, и она едва дышала. Огромная рана зияла в её голове, в том месте, куда мощным потоком её отбросило на бетонную стену бассейна. Из неё хлестала кровь, и её никак не остановишь. «У нас получится», — взывала я, тщетно пытаясь поднять ее на ноги. «Мы поедем в Париж, будем рисовать и изучать медицину». Я соблазняла ее нашими мечтами, желая, чтобы они вдохнули в нее жизнь. Но она уже не могла идти и из последних сил оттолкнула меня. «Ты должна жить за нас двоих», — бросила она. Затем с усилием полезла в карман и, к моему удивлению, протянула мне не одну вещь, а две. «Возьми это», — выдохнула она. «Скажи ему» и наклонилась ближе, ожидая услышать сообщение, которое хотела передать со мной. Но в этот момент она прикрыла глаза, и слова так и не прозвучали. Я положила ей руку на плечо и легонько потрясла, чтобы разбудить её, но она не отреагировала. «Нет!» — закричала я, когда реальность обрушилась на меня. Она умирала. Моя подруга, которая столько сделала для меня, не выживет. Я склонилась над ней. По моим щекам потекли слёзы. Её дыхание замедлилось. Когда её грудь перестала подниматься и опускаться, я держала её в руках ещё какое-то время. Я хотела взять её с собой. И я знала, что не смогу пронести её дальше по туннелю. Вода продолжала прибывать в бассейн. Через несколько секунд она дойдёт до выступа, и я тоже утону. Я всё ещё держала её, откидывая мокрые пряди волос с её прекрасного лица. Моё сердце обливалось кровью. Мы поклялись выйти из канализации вместе. Как я могла бросить её сейчас? Я поцеловала её в щёку. Соль моих слёз смешалась с грязной горькой водой. Она заслужила достойные похороны на кладбище с цветами, а здесь это было невозможно. И всё же я не оставила бы её на растерзание немцам. Напрягшись, я приподняла её тело и столкнулась с выступа, возвращая в воду. Её лицо, умиротворённое и спокойное, на секунду задержалось на поверхности, прежде чем погрузиться на дно и исчезнуть. Канализация забрала её к себе. Потом я начала свое последнее восхождение к свободе. Добравшись до берега реки, я остановилась, чтобы отдышаться. С лодки протяжно и низко зазвучал противотуманный сигнал, невидимый мне. Мои раны кричали о боли, и я вообще не понимала, как идти дальше, не говоря уже о том, как дальше жить. Как раз в этот момент на горизонте показалось знакомое лицо. Сердце наполнилось радостью. Я и представить себе не могла, что он все еще жив и дождался меня. Заметив меня... Он бросился вперёд со счастливым и лицом. Но когда он приблизился и понял, что я одна, его глаза звало Клоть Мой. «Где она?» «Мне очень жаль», — ответила я, не желая сообщать новости, которые наверняка сломили бы его. «Там было наводнение. Она спасла меня, но сама не выбралась оттуда живой». Его глаза опустили от горя. «Я сделала всё, что могла», — добавила я. «Я знаю». В его голосе слышалось смирение. Он не винил меня. Было слишком мало надежды. Почти никакое, что у кого-то из нас получилось выбраться. Тем не менее, эта потеря была тяжелой, и в его скорбящих глазах я видела, как сильно он любил ее. «Мне жаль», — повторила я. «Она спасла меня. Только теперь я здесь, а она нет». «Это не твоя вина», — сказал он, пристально глядя вдаль и смахивая слезы. «Ты сделала все, что могла. Она любила тебя, ты же знаешь». Она бы обрадовалась, узнав, что ты жива. «Но ее уже нет», — воскликнула я, и тогда мое горе выплеснулось наружу Он притянул меня ближе и позволил мне выплакаться в его рубашку, не обращая внимания на грязную воду, которая пропитала ее насквозь. «Нам пора идти», — спокойно сказал он спустя мгновение. «Нет». Я знала, что он был прав, но я не была готова оставить ее там. Я повернулась обратно к входу в канализацию. Мы должны были выбраться вместе. «Мы не можем оставаться здесь», — твердо сказал он. «Она хотела бы, чтобы ты сделала все, чтобы выжить. Ты сама это прекрасно знаешь, правда же?» Я промолчала. Пусть её смерть будет не напрасной. Он повёл меня по берегу реки. Я шла с трудом. Было сложно вынести мысль, что я её оставила там. Но её не стало. И моё пребывание здесь не вернёт её обратно. Не, хотя я позволила ему увести меня с просматриваемого берега реки в безопасное место. Но каждый шаг казался предательством друга, которого я оставила позади. Когда мы подошли к улице, я взглянула на полотно звёзд в ночном небе. Они мерцали почти голубым, и казалось, что каждая из них принадлежала одной освобожденной душе. Я увидела ее в звездах над головой и поняла, что мне стоит жить за нас обеих. Теперь я понимала, те созвездия, которые мы видели вместе той ночью, они звали и вели меня домой. Когда мы подошли к мосту, я оглянулась. Краков, единственный родной и знакомый мне город, окутывала тьма, если не считать небо, горизонт которого залил на востоке. Война все еще шла, мой родной город был в осаде, и я его покидая Меня вновь охватило чувство вины. Нет, я не бросаю его, поправила я себя. Я уезжаю, но найду способ бороться и почтить ее память. Готова? — спросил он. Да, — проговорила я, вкладывая свою руку в его. Наши пальцы сцепились крепче, и вместе мы сделали наш первый шаг к свободе.